Глава 8. Всё в Темзмиде делать больше нечего. Я перешёл на линию Джубили и вскоре оказался в двух шагах от Паддингтона. Ну, в двух гигантских шагах. Рано или поздно мне придётся туда отправиться, чтобы перекинуться пары слов о Розе Крейц. Но только не сейчас. Похмелье ещё не прошло. Я чувствовал себя неважно, а для переговоров с Дженной Джейн Малбридж нужно быть во всеоружии. Да и роза любит ночь ещё больше, чем ники. Так сказать, она активна лишь в ночное время. Вероятно, я просто откладывал неминуемое, но в данный момент это шло мне на пользу. В итоге вместо Падингтона я приехал к себе в офис и вытащил из недр шкафчика стратегический запас. Так назывался обычные блистеры из фольги с восемью таблетками, которые выглядели немного странно. Белые квадратики с закруглёнными краями и курсивной буквой Д. Первоначально таблеток было 12, но 4 я уже оприходовал. Медсестра, подарившая их мне во время бурного, но недолгого романа, утверждала, что Д, значит, диклофенак, хотя в белых квадратиках имелись и другие активные компоненты. Они просто волшебные, вздохнула она. с озорной улыбочкой запихивая блистер в мой нагрудный карман. Это сильнейшее обезболивающее на свете, а сонливости и в помине нет. Голова работает, как после горсти каликов. Только смотри, не запивай алкоголем, и не выходи сразу на сонцепёк, потому как, попав в кровь, это вещество поджарит тебя изнутри, как сосиску на гриле. «Пожалуй, этот подарок самый лучший из всех, что мне когда-либо дарили». Приняв четыре таблетки, я успел в этом убедиться. Сейчас я проглотил сразу две, и боль спала почти моментально. Ура! Я снова в игре! По-прежнему, думая о Нике, я проверил автоответчик на офисном телефоне и пропущенные вызовы на сотовом. Ничего. Радовало ли что, что среди счетов и любовных писем из муниципалитета и управления коммунального хозяйства выделялся умелительно пухлый немаркированный конверт, в правом нижнем углу которого стояло моё имя, выведенное красивым ровным почерком. Вскрыв конверт, я обнаружил коротенькое письмо от Стивена Тьюринтона, чек на 1000 фунтов и 5 сотен наличными. В записке говорилось, мол, это предоплата А счёт я могу выслать ему, когда будет удобно. Как же выставить счёт, если всё, что я знаю о Торингтонах это номер Сотоуа Стивена. Его я и набрал, и Стив ответил после первого же гудка. Либо у него великолепная реакция, либо он живёт с трубкой у уха. Торингтон Кастер, в той же манере проговорил я. Деньги получил, спасибо. Не за что, мистер Кастер. Я же сказал, средств у нас предостаточно. На что же их тратить, если не на поиски Эби? Вы попросили счёт, а я даже адреса вашего не знаю. Торингтон смущённо рассмеялся. Вижу, в критической ситуации мне изменила даже природная педантичность. Простите, я должен был дать вам визитку, а заодно и визитку mail, если сам окажусь занят. Счёт пришлите на домашний адрес. Мы живём в доме номер 62 по Бишопа Веню. Отличное место. Закрытый элитный район, первый в Лондоне. Жители сплошь миллионеры и отставные министры. В таком соседи не станут возмущаться из-за истошно орущей музыки, потому что и у них, и у тебя сады и лужайки как минимум по 200 квадратных метров. С другой стороны, чтобы одолжить соль, к тем же соседям придётся идти дня 3. Отошли сегодня же. Как вам удобно? Новости есть? Хотелось соврать, но совесть не позволила. Раз этот парень мне платит, я должен был по меньшей мере сказать ему правду, чтобы отработать гонорар. Сегодня утром мне довелось встретиться с мистером Писом, признался я. Встретиться и что? Мы виделись буквально несколько секунд. Он бежал так, будто за ним черти гнались, и я его упустил. Торингтон шумно выдохнул. Надо же, какая досада. Где он скрывался? на Темзском коллективе. Это яхта. На ней время от времени останавливаются лондонские изгоняющие нечесть. Вряд ли он живёт там постоянно. Место слишком людное. Скорее просто в гости заходит. Денег занять или что-то в этом роде. Писа также видели в одном из клубов Соха, куда входят только мои коллеги. Думаю, он что-то ищет. Настолько важно, что риск быть увиденным отступает на второй план. Так или иначе, даже если пис временно живёт на коллективе, яхта отчалила без него, и до следующей остановки, место которой придётся уточнять дополнительно, проверить ничего не удастся. Но получается, вы с ним столкнулись, видели его, даже почувствовал, по крайней мере, носок его ботинка. Извините. Надеюсь, в следующий раз «Нет, нет», — резко оборвал Торрингтон. «Мистер Кастер, нам не зря вас хвалили. Зная только имя и фамилию, вы нашли человека всего за сорок восемь часов. Это потрясающе. Уверен, скоро вы отыщете его снова, и на этот раз он не застанет вас врасплох. Спасибо. Спасибо за все, что вы для нас делаете. Если мы сможем хоть чем-то помочь, звоните, не раздумывая, в любое время дня и ночи». обменявшись ещё парой неуловких любезностей, мы распрощались. Страшно хотелось оправдать трогательное доверие Торингтонов, но пока я чувствовал себя одним из несчастных узников платоновской пещеры, которые не видят ничего, кроме теней, отбрасываемых огнём на стену, и стараются в них разобраться. А я в довершение всего в том огне горел сам. Вспомнились прощальные слова Рендже Танга и их неутешительный подтекст. Пис — личность неприятная. Дикий и непредсказуемый, как охарактеризовал его Бурбон Брайант. И тем не менее в профессиональных кругах у него куда больше друзей, чем у меня. Столько, что многочисленные каналы, которые я мог бы использовать, сейчас закрылись сами собой. Неки пока не сообщил ничего, помимо волнующих эпизодов криминального прошлого Денниса, а с Розе удастся встретиться не раньше полуночи. Вообще-то я обещал поужинать с Джулиет, но до назначенного времени оставалось ещё восемь часов. Так что если срочно не займусь чем-то полезным, придётся целый день пинать воздух. Полезное занятие нашлось сразу. Возможно, оно не относилось к делу Торрингтонов, зато для меня было не менее важно. Спустившись в метро, я поехал в Кенсингтон искать специалиста по холодному оружию. "О, не такой старый, как кажется", отметила Кальдес с дрожащим голосом, в котором звенела металлическая крошка. И осторожная, вполне безобидная фраза прозвучала едко и извичительно. Впрочем, в её работе всё старое ценится, а искусственно состаренное современное активно презирается. Фи, соплюшка, косит под старушку. Однако, когда я протянул руку, чтобы забрать нож, Кальдес его не отдала. Поворачивай и так, и эдак. Она разглядывала лезвие с интересом, неподобающим для пожилой облачённой в твид дамы. Итак, вместо специалиста по холодному оружию мне попалась специалистка. Вот и отлично, ведь приехав на Кенсингтон-Чёрч-стрит, я весьма смутно представлял, кого именно ищу, зато точно знал, что ищу в нужном месте. Любой, кто пройдёт по Knightsbridge и за Kensington Gardens свернёт направо, Оказывается, вполне предсказуемо, если учитывать происхождение и цену места недвижимости в настоящем королевстве антикваров. Их там больше, чем в любом другом районе не только Лондона, но и мира. Согласен. В основном они занимаются безболезненным высасыванием туристических долларов. Другими словами, продают викторианские молочные бидоны по 1000 фунтов за штуку. Но среди поставщиков элегантного, боснословно дорогого хлама имеется небольшая группа истинных энтузиастов своего дела, с которыми стоит познакомиться. Специализация у них уже, чем талия балерины. Одни остановились на бельгийских грелках для чайников, принадлежащих династии Меровингов, другие на походных алтарях для священников левшей времён Гражданской войны в Испании. Крупнейшим магазином, называющимся Антик Ост, владеет дальний родственник Пенс такой сложной фамилии, что мне каждый раз приходится учить её заново. Хэвеленд Бургерман. К нему я и отправился в первую очередь, но родственник чистосердечно признался, а на шах ему известно лишь одно сигары обрезают острым концом. Зато он показал через дорогу на лавочку Эвелин Калдессы. Мол, там тебе расскажут всё, что нужно. Хозяйку лавочки можно было бы саму продавать как антиквариат. Такая бледная, жемчужно-прозрачная кожа встречается лишь в весьма почтенном возрасте. Руки тонше спичек. Казалось, тронешь старушку пальцем, зазвенит словно фарфоровая фигурка. Косынка на длинных седых волосах делала её похожей на крестянку из Восточной Европы, но произношение выдавало выпускницу привилегированной школы Роудин. Я намекнул, что хочу продать некие предметы из области её компетенции. Этот нож я нашёл среди вещей, когда-то принадлежавших моему дяде. Принадлежавших дядя умер. Бедняжка, вздохнула Кальдесса, и через долю секунды потребовала: "Давайте посмотрим". Я достал картонный цилиндр, когда-то бывший сердцем рулончика туалетной бумаги, вытащил нож и осторожно, рукоятью вперёд, вручил ей. А тут явление Кальдеса сдавленно охнуло и вытянула руку, желая рассмотреть нож издали. При дневном свете он выглядел ничуть не безобиднее, чем в полночь на Сохо-сквер. Это было настоящее оружие, отлитое, чтобы колоть и резать, и вовсе не индейку по воскресеньям. Лезвие двояко вогнутое, объявила она, потому оно такое тонкое и острое, по той же причине нож кажется старее, чем на самом деле. При данной форме ради остроты жертвуют долговечностью. Лезвие быстро тупится или даже ломается при использовании. Ещё нож кажется старее, потому что, в отличие от современных моделей, у челинка нет заплечика, заплечика, небольшого утолщения у самой ручки. Тем не менее, его фрезеровали не на станке, заявил я, когда сапрандзело меня холодным насмешливым взглядом «С чего вы так решили?» — поинтересовалась она. «Если поднести лезвие к свету, в отражениях на стали видны отметины, и расположены они неравномерно». Кальдеса кивнула, словно учительница, удовлетворенная тем, что при всей своей ограниченности я демонстрирую неплохие знания. «Верно», — согласилась она. хотя некоторые фрезерованы на станке Лязве, потом затачивают и полируют вручную по целому ряду причин. Например, например, чтобы убедить клиента, что он покупает предмет ручной работы. Я хлопнул себя по лбу в лучших традициях Гомера Симпсона, и Калдесса сухо рассмеялась. Да, это грязный бизнес. Держитесь от него подальше, если хотите сохранить иллюзию относительно человеческой натуры. Она осторожно провела большим пальцем по краю лезвия. Кстати, это лезвие вполне могли обработать вручную. Но если так, зрение у фрезеровщика должно было быть идеальным. Видите ли, по всей длине толщина металла совершенно одинаковая. Подобного можно добиться и вручную, но куда проще с помощью электрического станка. Древесина Кальдесо задумчиво потёрла ручку. Прекрасно. Великолепно. Это копадука, дерево, произрастающее в Юго-Восточной Азии. Увидев его вживую, никогда не подумаю, что ядровая древесина имеет такой богатый красноватый отлив. Карата серая, как мои волосы. Хозяйка лавки постучала по рисунку у заточенной стороны лезвия и изящному цветочному орнаменту, интересовавшему меня больше всего. Вот оно, доказательство Травление электромеханическое. Раствор электролита незначительно окисляет сталь и оставляет след, который в течение нескольких лет темнеет, а потом стабилизируется, если, конечно, металл качественный, а раствор должным образом нейтрализовали. В вашем случае у основания главных линий узора виден зеленоватый отблеск. Вот здесь смотрите. Полагаю, его нанесли промышленной травяльной установкой при помощи медного электролита и нейтрализатора на основе натрия. Это сильно портит впечатление, потому что в целом нож весьма неплох. Однако, когда я соположила его на прилавок, перевернула и подтолкнула ко мне. Думаю, ему не больше 50 лет, и стоит он не дороже, чем когда был новым. Я показал на основание лезвия. А такой узор вы раньше видели? Кальдесса нахмурилась. Вероятно, подобный вопрос показался ей не слишком подходящим для безутешного племянника. "Нет", признала она, по крайней мере, на лезвие ножа, хотя само растение мне безусловно знакомо. "Правда?" изумился я. "Откуда?" "Дорогой мой, я ведь антиквариатом занимаюсь". В цветочных орнаментах всегда присутствует определенный элемент стилизации, поэтому они легко запоминаются. А для установления подлинности орнаменты очень важны, так что стоит постараться. На лезвии белодонна или сонная одурь, если предпочитаете более поэтичное название. Ее можно опознать по асимметричным парам листьев. Да, точно, асимметричные пары листьев. в спас вокруг небольшого листа появляется бутон. Вот, смотрите. Когда откнули пальцем, бутон показался довольно заметным и очень миленьким. А что означает этот орнамент? Глядя старушке в лицо, поинтересовался я. В бледных голубых глазах читалась вселенская усталость с лёгким налётом неодобрения. Молодой человек, вы часом не из полиции? Полицейских я категорически не переношу. Большинство из них настоящие грызуны, мелкие, мелочные и бешеные. Месье Кальдес, я не полицейский. Просто Кальдес, пожалуйста. Отлично. Сейчас принесу справочник. Справочник маркировка ножей и других металлоизделий под редакцией Джекмана и Полларда 1976 года издания был толще жёлтых страниц. Кальдес листал его одной рукой, А в другой держала нож и беспрестанно бормотала себе под нос. Никакого указателя я не заметил, но на верху каждой страницы имелись заголовья, в основном состоящие из слов вроде соцветие или ланцетовидный, и цифр, вероятно обозначающих временные промежутки. Наконец она постучала по какому-то определённому узору, раз 10 перевела взгляд с ножа на страницу, а затем озадаченно посмотрела на меня. Пожалуйста, расскажите о своём дяде, попросила Кальдесса. Я сконфужена, пожал плечами. Никакого дяди нет, признался я. Впрочем, она уже и сама поняла. Этот нож я вырвал у двух парней, неожиданно решивших попробовать себя в хирургии. Теперь пытаюсь выяснить, кто они такие. А нафемата куриалес. Вы же вроде сказали беладонна или сонное оды? Нет, так называется организация, использующая этот орнамент. Вы рассмотрели людей, которые пытались вас убить? Это были не люди, проговорил я. И вспомнив жутко псевдокошачью фигуру, что гналась за мной по Сохо-сквер, непревольно содрогнулся. Заявление весьма категоричное, строга отметила Кальдесса. Сама я в подобное не верю, но к мнению других отношусь с уважением. В большинстве случаев. Естественно, когда речь не о какой-нибудь ерунде, вроде женского обрезания. Так, секундочку. Хотите сказать, это религиозный символ? Да, по сути так. Если нож действительно принадлежал тем нападавшим, то они католики. Джекман и Поллард, мнению которых я множество раз доверял о своё имя и репутацию, считают, что орден Анафемата Куриалис принадлежит католической церкви. Жестом велев встать её страны, Кальдеса показал интересующую нас статью. Текст практически ничего не прояснил. Читая её его хоть и нормально, хоть вверх ногами, хоть по диагонали, смысла понять не мог. Воскреших католическая церковь ненавидела и боялась так же страстно, как и те, кто осмелился утверждать, что земля круглая. Не зная о тех двух Лубгарус практически ничего, Одно я мог сказать с уверенностью. Добрыми и преданными католиками постсукером точно не были. Иллюстрации не лгут, по крайней мере, с таким бесстрастным видом. Я пробежал страницу глазами. Среди названий Оксфордских колледжей, полков уже не существующих колониальных армий и имен выскочек аристократов, чьи предки давным-давно сморщились и отправились в страну древних королей, выделялась единственная набранная курсивом строчка — А на схематта куриалис, католический орден Прекор в 1882 году. Прекор, слох спросил я. Прекращён, пояснила Кальдеса. Ножи с таким орнаментом не делают с 1882 года. Выходит, Джекманы Полерт кое-что упустили, мрачно сказал я. И загнув бровь, Кальдеса кивнула, признавая мою правоту. Вспомнив о хороших манерах, я поблагодарил хозяйку и поинтересовался, сколько должен за консультацию. Та лишь отмахнулась: "Ах, дорогой мой, какую цену не называй, всё равно будет унизительно мало. Я ведь настоящий предмет роскоши". "Ладно, вы знаете, где меня найти, если захотите продать что-нибудь ценное. А пока уберите с глаз долой эту дешёвую безделушку". Спрятав нож в картонный цилиндр, я вышел на улицу. Перевалило за полдень, и туристов стало куда больше. Шагая к Notting Hill Gate, я обдумывал следующий пункт плана, которым по идее должна была стать встреча со старшим братом Мэттью. Обдумывал, а на деле искал повод, чтобы к нему не ходить. Если кто-нибудь сможет подробно и доступно объяснить мне внутреннюю структуру католической церкви, так и этот брат Он священник и искренне любит свою работу, а вот к моей особой нежности не испытывает, поэтому наши встречи неизменно превращаются в ругань ещё до того, как заканчиваем со светской болтовнёй. Думая о метье, о мысли о любимом брате, всегда влекут за собой череду неприятных воспоминаний, и как следствие, депрессию. По сторонам я практически не смотрел, и слежку заметил далеко не сразу. Трудно сказать, что именно меня взбудоражило, Наверное, боковым зрением уловил какое-то движение и почти бессознательно подобрал ему название. Оборачиваться было нельзя, поэтому я подошёл к витрине антикварной лавки и использовал её как зеркало. Трюк древний, срабатывает в лучшем случае 1 раз из 3. Сейчас он сработал примерно наполовину. Толпа расступилась на полсекунды, и в метрах в 20 от себя я увидел высокого мужчину в тяжёлом чёрном пальто. Однако незнакомец не поднимал головы и сильно сутолился, так что узнать его я не смог. А витрина стояла под таким углом, что через тени часные полсекунды он уже исчез из поля моего зрения. Я зашёл в лавку и огляделся по сторонам. Ассортимент примерно такой же, как и везде, по крайней мере, на мой дилетантский взгляд. Большой выбор конской сбруи и массивной деревянной мебели, которую я бы даже сильно поношенной не назвал. К чему бессмысленные комплименты? Плюс старые вывески и скребницы из кованого железа. Других посетителей не было, и продавец, молодой парень с ультракоротким ёжиком и в совершенно неподходящем по стилю шёлковом жакете а-ля Джава Харлау Неру, утешался чтением справочника коллекционера Миллера. Запах плесени, мухи и тишина. Всё совсем как в церкви. Самое время для древнего трюка номер два. Я подошёл к прилавку, и парень растянул губы в профессиональной улыбке, дружелюбной, но не искренней. «Здесь есть запасной выход?» — поинтересовался я. Улыбка померкла, превратившись в непроницаемую маску. «К сожалению, подобные помещения для посетителей закрыты. За мной гонятся!» — я на ходу сочинял байку, которая бы проняла этого тощего ботаника. «Гангстер-расставщик хочет яйца оторвать!» Мне нужно, чтобы это не случилось вообще, а тебе, чтобы случилось где угодно, но только не здесь. Так что решай. На лице парня читались шок и отвращение. Пригвоздив меня ледяным взглядом, он достал из-под прилавка сотовый и сжал так, будто в нём заключалась панацея от всех бед. Правильно, согласился я. Можно вызвать полицию, а пока ждём, расскажи, что можно пачкать кровью, а что не стоит. Подсобные помещения выглядели впечатляюще и сильно пахли водском и шелаком. К сожалению, времени для экскурсии не было. Продавец вёл меня, ежесекундно оглядываясь, словно ожидал убедиться, что я никуда не исчез. По заставленному деревянными ящиками коридору мы пришли в комнату, где доминировал массивный верстак, а над ним висели полки с разобранными столами и стульями. Не мастерская, а пыточная для согрешившей мебели. Дальше по ходу склад, набитый жестяными банками с краской, мотками проволоки и небольшими канистрами лака-брасцо. В дальнем конце склада таилась дверь, которую продавец сначала открыл ключом с висящей на поясе связки, а потом отодвинул засовы у самого пола и над потолком. Распахнув её, парень одарил меня свирепым взглядом, словно подозревая, что на прощание я припас какую-нибудь злодейскую выходку. Уже шагнув за порог, я увидел на перемычке двери оберег ветку лищины. Срок годности давно истёк, подев ветку указательным пальцем, отметил я. На дворе-то почти июнь. Хотите защититься от полтергейста, раздобутте свежий мирт. Парень ничего не ответил и захлопнув дверь, оставил меня в переулке, достаточно широком для фургона службы доставки. Спрятаться негде, да и выходит он на ту же улицу. Ладно, прозондируем почву. Два бесшумных шага, и я выглянул на улицу. По обе стороны много прохожих, и если моего появления не ждут конкретно в этом месте, то вряд ли увидят. Никто не слонялся у двери лавочки, в которой я скрылся, и витрины тоже никто не изучал. Я посмотрел на противоположную сторону улицы, справедливо считая, если мой преследователь не идиот, он выберет место, где будет незаметен беглому взгляду. Беглый взгляд действительно ничего не выявил, зато второе оказалось результативным. Бинго! Напротив антикварной лавочки, через которую я прошёл, стоял киоск, где продавали жареные каштаны. У таких точек любят фотографироваться американцы, ошибочно считая их частью лондонской культуры. Так как там присутствует и тяжёлая пресная еда, и нагловата бойки и кокни. Мушина в чёрном пальто расположился у заднего фасада киоска. С двух сторон его не было замедно вообще, а с третьей он походил на покупателя, ожидающего своей порции каштанов. Он стоял ко мне спиной, так что я видел лишь затылок и не мог определить, встречал его раньше или нет. В тот самый момент Когда я любою затылком незнакомца мысленно просил его обернуться, мирно лежавший в кармане сотовый задёргался словно живое существо. Звука не было, потому что некоторое время назад, когда зачем-то потребовалось соблюдать тишину, я установил режим вибрации, а сейчас, пытаясь вернуть нормальный звонок, постоянно путался в настройках. Так или иначе я испугался, вздрогнул и непостижимым образом Это привлекло внимание моего преследователя, смотревшего совершенно в другом направлении. Его голова дёрнулась в мою сторону. Господи, да он словно сигнал пиленгоит. Потом вслед за ней развернулось тело, и через секунду он уже стоял лицом ко мне. Зрелище было жуткое, обескураживающее, равно как и лицо, которое я теперь сумел рассмотреть во всех деталях. Да Красавцам Цукера не назовёшь. Проклятье. Эти ребята преследуют меня по всему Лондону с возмутительной лёгкостью. Будь на мне рубашка штендер, как на безумном вегане, что недавно околачивался у Оксфорд-серкус, вопросов бы не возникло. Меньше протеинов, меньше похоти, гласил его плакат. Но ведь я сама не приметность и горжусь гиперчувствительностью своего профессионального радара. Может, они следили за офисом или за коллективом. Где же я подцепил этих красавцев и как они сумели совершенно незаметно подобраться ко мне целых 2, а если считать золотое пламя, то 3 раза. Загадки пришлось отложить до более подходящего и главное спокойного момента. А сейчас с другой стороны улицы Цукер смотрел прямо на меня, и хотя увеличивающийся поток туристов делал погоню похожей на игру в прятки, я стопроцентно находился в поле его зрения. Бежать, скорее бежать. Если играешь в дело, и как я на пересечённой местности, лучше всего быть ведущим. Держая себя в руках, получаешь огромное количество преимуществ. Низко опустив голову, я сквозь толпу пробрался в соседний переулок и пробежал по нему до самого конца к Brancey Gardens. Там гуляющих оказалось куда больше, потому что проводилась ярмарка и улицу закрыли для проезда. По воздуху плыла резкая дребежащая музыка из чего-то бомбокса, в котором явно не имелось буфера, а также тяжёлые ароматы миндальной эссенции и ванили. Латки, что большей частью торговали антиквариатом, предметами коллекционирования, футболками, конфетами и пиратскими дисками, тянулись вдоль обочины. Значит, пешеходам оставался либо захламлённый тротуар, либо беснующийся от середины улицы. Великолепно. Протиснувшись между двумя лотками, я перешёл на противоположную сторону. Метров через 50 решил перейти обратно. Колени согнуты, голова опущена. Я умело влезал в малейшую открывающуюся в толпе брешь и довольно быстро шагал к крутому повороту, за которым снова начиналась Кенсингтон-Чёрч-стрит. Там я влился в более мирный поток любителей антиквариата. Да, планы рухнули. Я чутился совершенно не там, где рассчитывал. Домой придётся возвращаться кружным путём, зато после всех этих манёвров никто на свете не сможет распутать мои следы. Именно поэтому я испытал сильное потрясение, когда сев в метро на Хай-стрит Кенсингтон, увидел за барьером знакомую сотолую фигуру в чёрном пальто. Поезд стоял, дожидаясь сигнала к отправлению или другого более таинственного предзнаменования из диспетчерского центра Лондонского метрополитен. Зажатый между пассажирами с ароматными подмышками, я мог лишь смотреть и ждать. Цукер прошёл мимо без всякой видимой спешки, даже не взглянул в мою сторону, а затем, так же как на улице, резко поднял голову и посмотрел сначала налево, потом направо, и когда двери с шипением закрылись, на меня. Наши взгляды встретились. Вряд ли на Цукера душили злость, досада и разочарование, но уродливое лицо эти эмоции не выражало. Он просто улыбнулся, обнажив зубы, среди которых было слишком много клыков. Моя улыбка получилась насмешливой, но тут двери неожиданно открылись, и насмехаться сразу расхотелось. Цукер сделал шаг в мою сторону, а второй не успел, потому что ужас и отчаяние неожиданно придали мне сил, и схватив за плечо стоящего рядом парня, судя по великолепному костюму, франта из Сити, я вытолкнул его из поезда. Молодой щёголь налетел на Цукера, который сначала посторонился, а когда парень начал молотить руками, без малейшего труда отпихнул его в сторону. Потасовка длилась не более секунды, затем юный Дэнди полетел в грязь, а Лубгору, как ни в чём не бывало, двинулся дальше. Но та секунда дорого ему стоила, потому как двери захлопнулись прямо перед носом Цукера, и пояс тронулся. Ещё через секунду арка туннеля накрыла станцию волшебным плащом, и она исчезла из виду. Я был и охотником, и добычей. А еще упускал нечто важное. Если эти парни-католики готов съесть вистал и собственные задницы сыграть аллилуйя... Честно говоря, нескончаемые загадки и непонятки начинали действовать на нервы. К тому же нервировала утомительная поездка на метро. Сперва по кольцевой линии, затем по линии Пикадилли. До самой Терн-Пайк-Лейн пришлось стоять... Так что я смертельно устал, а в ушах появился зудящий жар, который у меня ассоциируется с простудой. Левое плечо тоже болело. Поэтому я всю дорогу цеплялся за поручень правой рукой. И на Caledonian Road её начало сводить. Господи, да я настоящее развалина. Нужно срочно закрыться в тёмной прохладной комнате, упасть на кровать и ждать, когда организм простит мне стресса и муки последние пару дней. Вместо этого по программе шёл ужин в компании Джолет, а потом чай с кексами в компании Рози Крейс. Ни к тому, ни к другому душа не лежала. Впрочем, мои переживания оказались напрасными, потому как вечер сложился совершенно иначе. Пен я дома не застал, чему вряд ли стоило удивляться. По всей вероятности, моя подруга где-то развлекалась. Я принял душ, чтобы избавиться от пота и боли. а потом долго подбирал одежду для встречи с самой обворожительной посланницей ада в городе. В итоге остановился на чёрных брюках карга и простой белой рубашке с галстуком цвета бургунди. Ах да, ещё и повязку на плече сменил, потому что старая промокла насквозь и начала протекать, а гной на жёлтой и бургунди — не самое выигрышное сочетание. Потом вдруг вспомнился недавний телефонный звонок, и я решил просмотреть сообщение. СМС-ок не пришло, зато пропущенный вызов оказался с сотового Пен. Я позвонил и, не дожидаясь ответа, оставил сообщение, мол, это Феликс, в ближайший час я на связи. Сотовый завибрировал буквально секунд через десять. «Фикс, это я!» Судя по голосу, Пен была на волосок от истерики. «Я в Стенджере, срочно приезжай!» Это Рафи. Фикс. Настоящий Рафи. Что с ним случилось? спросил я, чувствуя, как душа стремительно уходит в пятки. Ничего, ответила Пен. Абсолютно ничего. Тут она не выдержала и всхлипывая несколько минут не могла вымолвить ни слова.